Я надеюсь, что вскоре смогу получить новые заказы от монахов. А кроме того, попытаюсь поработать и на местных дворян. Кто знает, может быть, мы даже ученика себе сможем взять. Исаак обо всем этом ничего не знал. Его не заботила ни кузница, ни дом. Он ни с кем не разговаривал и большую часть времени проводил, дремая в своей комнате. Даже дети перестали обращать на него внимание. Начало октября 1178 года. — Жан! — Роза легонько потрясла мужа за плечо. — Жан, пожалуйста, проснись! — окликнула она его уже громче. Он сонно открыл глаза. — Что случилось? Уже пора вставать? — Началось. Позови Эленвиору а потом сходи за повитухой. Быстро!» Роза глубоко вздохнула и застонала. Жанн вскочил с кровати, надел штаны и выбежал на улицу. «Элен Виора! Элен Виора! Роза рожает!» — закричал он, колотя кулаками в дверь дома. Элен мгновенно появилась на пороге. Казалось, она вообще не спала. «Сейчас нагрею воду». «Я только вечером принесла ведро свежей воды, будто знала», — воскликнула она и принялась разжигать очаг. «Я сейчас быстро поставлю котелок на огонь, а потом присмотрю за Розой. Беги за поветухой все будет хорошо!» Она подожгла факел, сунула его жану в руки и вытолкнула его за дверь. От стука в дверь проснулись девочки и Уильям. «Ложитесь спать!» «Я должна позаботиться о Розе. У нее начались роды», — поспешно сказала она, отводя Марию и Агнес в угол комнаты, где они спали. Девочки начали плакать. «Она что, теперь тоже умрет? Как и мама?» — испуганно спросила Мария. Элен покачала головой. «Роза крепкая. Помолись за нее и ложись спать», — бросила Элен и вышла из комнаты. У Розы схватки были уже сильные, но она держалась молодцом. «Я уже столько раз была беременной, а ребенка у меня нет», — сказала она, часто дыша. «Если Господь действительно подарит мне двоих детей, и они будут здоровы, то я буду знать, что Он меня простил». Она громко застонала. «Все будет хорошо», — успокоила ее Элен. Лицо Розы исказилось от боли, и Элен влажной тряпкой отерла ей пот со лба. Роза мучилась до самого рассвета. Повитуха и Элен сидели рядом с ней, а Жан пошел спать с Уильямом, но уснуть не мог. Из-за стены доносились приглушенные стоны роженицы. Жан тихо молился и, наконец, услышал тоненький плач. Почти мгновенно дверь в пристройку приоткрылась. «Поздравляю, Жан, ты стал папой!» Сияющая Лен бросилась к нему. «Пойдем, посмотри на своих сыновей!» Схватив его за рукав, она потянула его за собой. «А Роза? Как там Роза?» — испуганно спросил он. «С ней все хорошо. Не волнуйся!» Роза сидела на кровати. Она казалась самым счастливым человеком в мире. Конечно, она немного устала, но все равно просто сияла от радости. Она дважды стала матерью.